Если король придет к тебе в Галиану, почувствуешь ли ты к нему отвращение? Если ты скажешь, этот человек внушает мне отвращение, тогда я возьму тебя за руку, позову твоего брата Алассара, и мы уйдем и отправимся через северные горы, в землю графа Тулузского, оттуда дальше, через многие земли, во владение султана Саладина». Пусть он здесь беснуется, и пусть его гнев поразит тысячи. Ракель чувствовала в душе смиренную гордость и неудержимое любопытство. Она была счастлива, что Аллах избрал ее среди многих, так же, как и ее отца. И ее переполняло почти непереносимое чувство ожидания. Она сказала, «Король не внушает мне отвращения». И Ягуда предостерег ее. — Подумай хорошенько, дочь моя. Может быть, много горя навлечешь ты на свою голову этими словами. Донья Ракель повторила. — Нет, отец, король не внушает мне отвращения. Но, сказав эти слова, она потеряла сознание и упала. И Ягуда страшно перепугался. Он стал шептать ей на ухо стихи из Корана. Он позвал кормилицу Саат и прислужницу Фатиму и велел уложить ее в постель. Он позвал Мусу-лекаря. Но когда пришел Муса, чтобы оказать ей помощь, она спала тихим, глубоким, явно здоровым сном. После того, как решение было принято, сомнения оставили и Ягуду. И он почувствовал уверенность. Теперь он осуществит все, что задумал. Лицо его сияло такой веселой отвагой, что Раби Товий смотрел на него взглядом, исполненным упрекой и огорчения Как может сын Израиля быть таким радостным в нынешнюю годину бедствий? Но Иегуда сказал ему, — Укрепи свое сердце, господин мой и учитель. Уже недолго ждать. Скоро у меня будет радостная весть для наших братьев. И донь Яракель то вся осветилась радостью, то погружалась в задумчивость, замыкалась в себе, все время ожидая чего-то. Кормилица сад, приставала к своей питомице, просила поведать, что с ней творится, но та ничего не говорила, и старуха была обижена. Ракель спала хорошо все это время, но подолгу не могла заснуть, и, лежа без сна... Она слышала голос своей подружки Лейлы, «Бедная ты моя!» И она слышала властный голос Дона Альфонсо, «Я так хочу!» Но Лейла — глупенькая девочка, а Дон Альфонсо — славный рыцарь и государь. На третий день Дон и Иягуда сказал, «Теперь я доложу королю наш ответ, дочка». «Могу я высказать одно желание, отец?» — спросила Ракель. «Говори, какое у тебя желание?» — ответил Дона Ягуда. «Я хотела бы, — сказала Ракель, — чтобы раньше, чем я уйду в Голиану, там на стенах были выведены изречения, которые в нужную минуту указали бы мне правильный путь. И прошу тебя, отец, выбери сам эти изречения». Желание Яракели тронуло Ягуду. — Но пройдет месяц, прежде чем будет готов фриз с надписями, — заметил он. Дон Яракель ответила с улыбкой, исполненной грустной радостью. — Именно об этом я и подумала отец. — Пожалуйста, позволь мне побыть это время еще с тобой. Дон Ягуду обнял дочь, прижал ее лицо к своей груди так, что оно было видно ему сверху. — И что же? На ее лице он прочел то напряженное и счастливое ожидание, которым был охвачен он сам. Торжественный проезд с секретарем Дона и Ягуды Ибн Умаром во главе прошел из Кастильо Ибн Эзры в Галиану. Слуги везли на мулах всякого рода сокровища. Редкостные ковры, драгоценные вазы, мечи и кинжалы великолепной работы, благородные пряности.